лучше бы умолчала. Оно не имело права признаться. Пусть все остается по-прежнему. Каково-то было профессору Марголину, который заявил, что не только врачей-убийц, но и собственных детей жиденят. Он готов умертвить ради великого дела интернационализма. Невыносимо брать на свою совесть многолетнюю покорную подлость. Но постепенно тяжелое чувство стало успокаиваться. Все, казалось, изменилось, и в то же время, оказывается, не изменилось. Работать в институте стало несравненно легче, спокойнее. особенно это почувствовалось когда рыськов вызвал недовольство высших инстанций своей грубостью и был снят с поста директора успех о котором николай андреевич мечтал наконец пришел это был неведомственный не министерский а настоящий большой успех он чувствовался во многом в журнальных статьях в высказываниях участников научных конференций в восхищенных взглядах научных сотрудниц и лаборанток, в письмах, которые стал он получать. Николай Андреевич был выдвинут в высший ученый совет, а вскоре президиум академии утвердил его научным руководителем института. Николай Андреевич хотел вновь привлечь изгнанных космополитов и идеалистов. но оказалось невозможным переспорить начальника отдела кадров, милую и хорошенькую, но чрезвычайно упрямую женщину. Единственное, что удалось сделать, это предоставить уволенным нештатную работу. И теперь, глядя на Мандельштама, Николай Андреевич думал, неужели об этом жалком и беспомощном человеке приносящим в институт пачки переводов и аннотаций, несколько лет назад писали за границей, как о крупнейшем, чуть ли не великом ученом. Неужели его одобрение так страстно жаждал Николай Андреевич? Раньше Мандельштам одевался нерешливо, а теперь приходил в институт в своем лучшем костюме. Николай Андреевич пошутил по этому поводу, и Мандельштам сказал, актер без ангажемента должен быть всегда хорошо одет. И вот теперь, вспоминая прошлую жизнь, странно, горько и радостно было думать ему о встрече с Иваном. В семье. Когда-то установился взгляд, что Ваня превосходит всех своих сверстников и по уму, и по талантам. И сам Николай Андреевич уверился в этом. Собственно, не уверился в глубине души, совсем не уверился, но покорствовал. Ваня с легкой быстротой прочитывал математические и физические книжищи, разбирался в них не поученически покорно, а всегда по-своему странно. С детских лет он обнаружил способности к лепке, умел довольно живо передать в глине подмеченное в жизни выражение лица, странный жест, особенность движения. Рядом с интересом к математике, и это было уж совсем необычайно, в нем жила тяга к Древнему Востоку. и он хорошо знал литературу о парфянских рукописях и памятниках. С детства в характере его странно сочетались, казалось, никогда не объединявшиеся в одном человеке черты. Маленьким реалистиком он в драке разбил в кровь своему противнику голову, и его двое суток продержали в участке, а вместе с тем он был робок, застенчив, чувствителен, и у него имелось в закуте под домом больница, где жили убогие животные: собака с отрубленной лапой, слепой кот, печальная галка с выдернутым крылом. Студентом Иван Также странно соединял в себе деликатность, доброту, застенчивость с безжалостной резкостью, заставлявшей даже близких людей таить на него обиду.